Часть четвертая. Шаг номер два. Как формулируется запрос для регрессии? Чтобы попасть в нужное воплощение и именно в нужную временную точку этого воплощения, очень важна формулировка запроса. На сегодняшний день, исходя из проведенных сеансов регрессии, я сформулировала для себя семь способов попадания в нужную временную точку. Ниже я располагаю их по частоте обращений от клиентов. Человек. Почему вот именно с этим человеком у меня вот такие-то сложности? Пример. Почему у меня такие тяжелые отношения с моим мужем? Этот клиентский запрос встречается чаще всего. Проблема. Есть сформулированная проблема в виде вопроса. Пример. Почему я не могу выступать публично? Болезнь. Есть симптом или длительная болезнь, которая не вылечивается. Пример. Почему у меня псориаз? Предназначение Пример запроса «С какими главными задачами я пришел в нынешнее воплощение? Хочу увидеть жизнь, где я с этими задачами ранее уже максимально реализовался». Талант. Пример запроса «Какими я обладал ранее талантами и умениями, которые будут мне полезны в нынешней жизни?» Клятвы. Пример запроса «Хочу увидеть воплощение, где я давал клятвы, которые оказывают на меня негативное воздействие в нынешней жизни». Проклятие. Пример запроса. «Хочу увидеть воплощение, когда меня или моих предков проклинали, если это оказывает негативное воздействие на мою текущую жизнь». Можно формулировать и любой другой вопрос, который не входит в эти семь пунктов. В разные периоды жизни у нас могут быть разные предназначения. Когда человек находит свою дорогу, предназначение, он получает неимоверную силу. Словно полжизни прыгал на одной ноге. И вдруг встал на обе. Однако часто бывает, что клиент с запросом на предназначение уже сидит в непролазной чаще или в болоте. Когда в жизни уже столько проблем, что как выпутаться, непонятно, тогда запрос предназначения преждевременный. Прежде чем искать свою предназначенную дорогу, нужно вылезти из болота. Запросы о человеке и проблеме являются самыми часто встречающимися. Приведу более развернутый перечень запросов именно по этим двум пунктам. На первый взгляд, запросы со стороны, возможно, будут казаться настолько элементарно простыми, что даже будет странно. Напомню, что 95% всех проблем решается на уровне психологии в текущей жизни. И лишь редкие 5% случаев, когда клиент может быть и в длительной терапии 5 лет, и перепробовать уже разных психологов, и сам быть психологом, но ситуация не разрешается. Как правило, к регрессии я приглашаю клиента только в таких случаях. Итак, последние запросы моих клиентов. После каждого вопроса можно еще добавить «Для чего мне это нужно?», «Как это убрать?». Обратите внимание, что для решения любой задачи вопрос «За что мне это?» лучше менять на «Для чего мне это?». Примеры с запросом «Проблема». Почему я во всем себя обесцениваю? Почему я постоянно ожидаю предательства? Почему я так болезненно воспринимаю отсутствие подарков? В каком виде деятельности я могу быть максимально успешен? Почему я одна? Зачем? Почему я всю жизнь подстраиваюсь под других людей? Почему у меня ощущение, что в моем желудке черная дыра? Почему я не могу есть в одиночестве? Почему я все время теряю все свои и чужие деньги? Почему у меня так много претензий к мужчинам-рабочим? Почему я не могу одна ходить в кафе? Почему у меня ярость, когда мой ребенок говорит, что нет еды, хотя фактически она есть? Почему меня окружает так много жадных людей? Что с моей собственной жадностью? Почему у меня так много гордости за мои достижения? Почему я так сильно реагирую на фразу «глаза мои на тебя не смотрели?» Почему мне часто снится один и тот же сон? Почему я все время сомневаюсь во всем? Почему все подруги пользуются моей помощью и потом исчезают, отказывая мне в помощи? Почему я не могу выступать публично? Почему у меня боязнь летать на самолетах, аэрофобия и панические атаки? Почему у меня непереносимость одиночества? Почему мне все время хочется убивать? Что мешает мне в этой жизни родить здорового ребенка? Почему у меня лишний вес? Почему я все время ожидаю измены? Что за обрывки воспоминаний про погреб меня преследуют? Хочу избавиться от воспоминаний о трех своих насильственных смертях. Почему у меня на ушах шрамы? Зачем у меня впалая грудная клетка? Хочу увидеть последнее свое воплощение. Почему я боюсь всех людей, социума? Примеры с запросом «человек». Почему слава неожиданно бросает меня уже несколько раз? Почему я не могу после расставания спокойно отпустить свету? Почему у меня так много ненависти к свекрови? Для чего я и мой брат родились в одной семье? Что меня связывает с Павлом? Почему я так остро реагирую на тренера Алену? Почему моя сестра ненавидит меня? Почему в моей жизни меня так часто окружают люди с именем Сергей? Почему я так сильно напугалась Аркадия две недели назад? Почему Таня меня все время обвиняет во всех ее неудачах? Почему Михаил меня боится? Что нас связывает? Зачем? Почему я родился именно у этого отца? Почему Максим все время меня вынуждает посылать его? Почему мы с сыном каждый день ненавидим друг друга? Почему у меня ощущение, что я чужая для своей дочери? Почему мой сын алкоголик? Почему мой отец всю жизнь так жесток со мной? Почему у меня такие сложные отношения с мужем? Почему я чувствую себя всю жизнь виноватой перед матерью? Почему я боюсь отца? Для чего мы встретились с Наташей? Почему мне кажется, что Таня мне как родная? Для чего мачеха появилась в моей жизни?»